ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Путь с Анной развезло. Поначалу все ехали, потом шел пешком Кирша, за ним Митя, а затем и Барма. В воске осталась Дарья Борисовна. Сидела, укутавшись в теплую шубу, дремала, улыбаясь сладким своим грезом, как странно, как неожиданно выстраивается судьба. Не думала, не гадала, что попадет в опалу вместе с отцом, а теми только мечтала, себе не смея в том признаться. Отец собирался выдать замуж за князя Черкасского, род именитый, знатный, но случай спутал все карты. Не быть уж княгиней, не быть, станет женой уж у таска побредет за ним, куда позовет, и обойдут они всю Россию счастливые, вольные сами себе владыки Тима, Тимоша. Барма оглянулся, как бы услыхав ее зов. Оглянулся, но не остановился, надо спешить. Если успеем добраться до чак озера, там не задержимся долго. Клад сыщем, купим корабль и по морю. Митя не о голове своей тревожится, морем бредит. На море ему ничто не страшно. Если Никитка не обманул, все сбудется, а коль обманул, об этом и думать не хочется. Барма сомневался, что клад уцелел, но спутников своих не тревожил. Хлюпая по намокшему снегу, чему-то рассеянно улыбался. Как там Дунюшка наша? Митя шагал за братом след вслед, шагал размашисто, брызги во все стороны, моряк он и есть моряк. Не более тебя знаю, насупился Барма. Сердце было неспокойно. Юшков в узилище. Пинель не только ее, себя защитить не сможет. Куда легче и спокойнее было бы, если б Дуня сидела в санях рядом с Дашей. Что теперь с нею? На воле или в темницу брошено. Быстрее, быстрее, — заторопил Барма спутников. Пропустив вперед брата, махнул в сторону и выше пояса провалился в снег. Под снегом полна воды канава. Вот и купель. Окрестился, зуб на зуб не попадая, смеялся Барма. Даша тревожилась. «Испростынешь? Лезь ко мне, грейся. Барма ни перед кем не робевший, смутился, упрямо замотал головой. Давно ли из озорства в тереме Светлухинском, обозлившись на своевольную княжну, при ней, при слугах, чуть не сдернул с себя порты? А теперь вот сесть рядом не смеет. Не потому что тогда не любил, причислял ее к ненавистному чваному боярству между прошлым и настоящим пропасть. Своя Даша стала, не княжна, товарищ. Остановились. Натаскав сушнику. Митя занялся костром. Озяпшие руки не слушались, где-то обронил перчатки. Эх ты, неумеха! Даша выскочила из воска, кинув свою шубу барми. Сними с себя все, завернись, я не гляжу. Кирша еще и лошадей не выпрек, а костер уж потрескивал. Поставили в чугунке мясо, купленное в окраинной лавчонке, парил закаменевший хлеб. Даша, укутав барму шубой, развешивала на ветках его порты и подня. Митя грел за пазухой пузырек с чернилами, вострил перо. «На пути!» К чак, озеру записал по въевшейся с давних пор привычке Тима по самый пупок вымок, Разбили бивуак. Больше писать было не о чем. Сунув тетрадку за пояс, аккуратно заткнул чернильницу, попытался определить местонахождение. Что определять в двух днях от столицы? Ель, под которой устроились, задымила, уронив костерком ком смешанного с хвоей снега. Снег зашипел, растаял, поднялся синим облачком. — Че хоть записываешь? — любопытствовал Барма, отодвигаясь от Даши, которая нечаянно прижималась к нему. — Разное, — нехотя отозвался моряк, потуже затягивая пояс. — Почитал бы, ежели не кромолода, донимал, брат, поди на царицу замышляешь. — Нужна она мне, твоя царица, — пробурчал Митя, не выносивший насмешек. — Может, на нас донос, — пишешь. — За фискальство, но не платят щедро. Митя не вытерпел. Съездил брату по уху. Тот Выпал из шубы. «Ох, ох, хо хо затряслась от хохота Дарья Борисовна, прикрыв неплотно сжатыми пальцами глаза. «На каменных голых мужиков смотрю. Что ж на живого не поглядеть? Мой ведь...» «Я тебе, вот я тебе сейчас!» — обозлился бармена брата, догадываясь, что Даша за ним подсматривает. Запахнув шубу, кинулся на Митю, но шуба вновь спала. «Стыд-то какой! Ох, стыдобушка! изображала смущение Дарья Борисовна. Руки от глаз не убрала. — Стыдно, так отвернись сердито, — посоветовал Барма, натягивая недосохшие порты. Че уставилась? — Мое же. — Потому и смотрю, привыкаю, — ответила княжна с улыбкой. — Не твое пока, — проворчал Барма и тут же пожалел о сказанном. — Чье же? — Ну, сказывай, — топнув ногой, — потребовала Даша. Барма молчал, глядел на клочковатое сизе облачко. Над тем облаком гуляло бледное солнце, дымилась разопревшая от огня ель, ломая гнев свой, примирительно улыбалась Даша и нетерпеливо покусывал ус моряк к морю, к морю. Кирша, отвязав коренника, надевал на него хомут. Жеребец сам подставлял морду, нырял в него, как рыбина, в попрошайку. — Милый ты мой, работничек! — растроганно хлопал его Кирша по тугой холке. — Поспешай, Кирша! Не утерпев, барма сам стал запрягать левую пристижную. Скоро совсем развезет. Ветерок, дремавший в ложбинке, вылез оттуда, воровато огляделся, свистнул, скрипнула, зашелестела хвоей старая елка, сбросила светок последний снег. Огонь рассерчал, плеснул по обочине кострища, но скоро сник. Задымились, затлели черные головни. Коренник гремнул делами, скосил глаз на погаши костер, похоже, раньше не видывал. В лесу-то не бывал городской житель, все больше по питерским улицам русил, а фыркивал каменные мрачные здания. А тут просторно, боязно, пахнет так незнакомо и чудно зверьем, лесом, сырым и чистым снегом. Под копытами не камень, а дерево, мало наезженная хляпь. Трогай! Барма огрел его плетью, ударил и застыдился. Что это я? Никогда ведь не бил живых тварей. Суетлив, жесток стал. Вот что значит потереться при дворе. Да, чего-то мне не достает. Выхватив рассеянным взглядом клок леса, показавшегося вдали, подумал барма, испытывая неясное беспокойство. Лисишка был тощ, робко жался к деревне, напоминая толпу нищих, просящих пристанища. Он мерз посреди земли, заживо гнил, умирая. Деревень, то лучше объехать, — перебивая мысли Бармы, — поопасился Кирша. Не тут нас ждут. Конечно, их ищут не здесь. Пусть ищут. Русь велика. Не просто затравить таких зайцев. Зайцев? Вот кого мне не хватает. Дружка моего косоглазого, добрая шаловливая животинка. Другой ушастик сможет ли тебя заменить? Человек человека заменить не может. Зая, это уж я точно знаю. Тоже вроде одинаково двуногие, а на деле разные все. Деревниш следует остеречься. Кто знает, что там говорится и что думается за толстыми бревенчатыми стенами, какие добрые и недобрые замыслы вынашиваются. — Сверни в сторонку, — сказал Барма вслух, — я в деревню сбегаю. Дом крайний, почти развалившийся, ставнями доставал завалены. Окна забиты старыми досками, заткнуты тряпьем. У иструхлого, без ступенек крылечка, лежала облезлая пегая собака. Увидав чужого, сипла, гайкнула и снова положила голову на лапы. «Что мешаешь?» — понял ее барма. «Я помираю». Тут и жилым. «Не пахнет», — подумал он, ежась и вздрагивая. Избная дверь была открыта, в доме выстужена. На нижнем голбчике, закутавшись в драный армичишка, Корчился парнишка. Лет десяти-двенадцати, увидав барму, промычал что-то, слабо дернул губами. Что ж ты мерзнешь тут, в одиночку? Чей ты, тормоша ребенка, допытывался барма. Ему, показалось, мальчуга на обидев, прогнали откуда-то. Мальчик был нем. Он показал язык, не исполнявший своего назначения, потом сложил крест. Барма понял — в доме все померли. «Ты один? Ох ты, голубь!» — вздыхал Барма над мальчишкой. «Что ж, дружок, собирайся!» Обойдя пустую, закуржавившую в углах избу, велел он, напялив на мальчика шапчонку, увел с собой. В другие дома и заходить не стал, Сев в сани, долго молчал, Только вздрагивали тревожно веки, Да медленно перекатывались желваки. Над землею слонялись растрепанные серые облака, Сталкивались, стекли куда-то, Голубел пропитанный водою снег, Блажила взбалмошная сорока. Чего-то испугалась она в этом мире, от чего то встревожилась. Птичья тревога передалась людям. Они хмуро молчали. Лишь мальчик немой улыбался этому дикому и жестокому миру.